двести девяносто ш е с т о гуру и светлые мысли их сияющие формы реальные являются собой действительность и темные мысли их безобразные формы реальные являются собой действительность два полюса вещи е д и н о й уявляют себя в противоположении полюса света и полюса тьмы и выбор свободный между этими двумя полюсами притяжения принадлежит человеку И когда выбор сделан, то есть порождена причина, следствие неизбежно. Каждая мысль будет причиной и последующей, поэтому утверждая течение мысли, следует явить чуткую осмотрительность.